Отчего бывает ветер? Рассуждение. Рыбы живут в воде, а люди в воздухе. Рыбам не слышно и не видно воды, пока сами рыбы не шевелятся, или пока вода не шевелится. И нам также не слышно воздуха, пока мы не шевелимся, или воздух не шевелится. Но как только мы побежим, мы слышим воздух, нам дует в лицо, а иногда слышно, когда мы бежим, как воздух в ушах свистит. Когда же отворим дверь в теплую горницу, то всегда дует ветер низом со двора в горницу, а верхом дует из горницы на двор. Когда кто-нибудь ходит по комнате или махает платьем, то мы говорим, он ветер делает, а когда топят печку, всегда в нее дует ветер. Когда на дворе дует ветер, то он дует целые дни и ночи, иногда в одну сторону, иногда в другую. Это бывает от того, что где-нибудь на земле воздух очень разогреется, а в другом месте остынет. Тогда и начинается ветер, и низом идет холодный дух, а верхом теплый, так же, как на дворе в избу. И до тех пор дует, пока не согреется там, где было холодно, и не останет там, где было жарко.